Глава восемьдесят шестая «Это господин Ратсингер, придворный маг, а это моя племянница Эрмина Моргенштерн», представил незнакомца дядя. «Эрмина, что ты встала в дверях, как статуя? Поприветствуй его величество подобающим образом». «Похоже, она попросту растерялась», хмыкнул король. Взгляд его маленьких заплывших жиром глаз перебегал с меня на придворного мага, который напоминал хищную птицу с острым клювом и ростом превосходил всех в этой комнате. «Не каждый день узнаешь о своем счастье. В таком юном возрасте стать королевой. Ты ведь этому рада?» «Нет, не рада», — отозвалась я. «И давайте на чистоту. Я не буду королевой Ангориана и не выйду замуж за Клауса Майера. У меня уже есть муж. Его зовут Доминик Винтергарден, И мы поженились во всех именах и рождениях, о чём вам ваши шпионы наверняка не сообщили. Ах да, ещё кое-что. Нас поженил лично правитель Алхорна. Замолчи, дерзкая девчонка, выкрикнул дядьushka. Простите её, ваше величество. Она не в себе. Я доверяла вам, считала вас своим вторым отцом, проговорила с горечью. А вы меня предали. «Ты еще скажешь мне спасибо!» — отозвался родственник. «Оставь нас!» — приказал ему король. Когда дядя вышел за дверь, монарх развернулся ко мне. «Ну что ж, раз ты так хочешь, поговорим на чистоту. Все могло быть иначе, съешь ты те конфеты, но у меня был и запасной план. Сядь, разговор будет долгим». Я заняла стол у самого выхода. Присутствие Ратценгера нервировало. Я бы предпочла, чтобы он тоже вышел, но, похоже, придворный маг являлся доверенным лицом короля. Вот что, Эрмина, в ближайшее время тебя представят народу как будущую королеву. Затем сыграют твою свадьбу с Клаусом Майером. Когда это вы решили? Давно. Ты с самого начала была той, кому я планировал передать корону. Просто раньше ты не могла об этом узнать, а сейчас самое время. Значит, когда всех убивали, кузена Данториуса и остальных, то я... Я могла не волноваться за свою жизнь. Опасность мне вовсе не грозила. Вы расчищали путь для меня». «Правильный вывод», — кивнул его величество. Теперь я понимала, почему моя обострённая интуиция не кричала о том, что меня могут убить в ближайшее время, как других кандидатов на престол Ангориана. Я не чувствовала истинного страха перед опасностью. Её не существовало. Но сейчас, сейчас мне стало по-настоящему страшно. Теперь было ясно, почему мой отец в своё время предпочёл уехать из столицы в дальнюю провинцию и держаться подальше. от королевского дворца. Он наверняка доподлинно знал, какое это гнусное, порочное место. Жаль, что в итоге отцу всё же не удалось меня от него укрыть. Зачем это всё? Почему именно я? Чем вам другие кандидаты на трон не угодили? Потому что ты особенная, Эрмина. Я вздрогнула. Во мне снова всколыхнулись смутные подозрения. Неужели всё Эти убийства претендентов на корону Ангориана, запугивания, что и со мной может случиться то же самое. Мой временный переезд в Волхорн было проделано с одной целью. Все дело в магии. Так? Она не глупа, — усмехнулся король, переглянувшись с Ратцингером. Тот по птиче склонил на бок голову, пристально изучал меня. Может ио дяде не следовало так уж усердно её учить. Женщинам вообще образование ни к чему. Но что теперь об этом говорить? Как же по-вашему, я управляла бы страной, будучи необразованной? Управлять страной? А кто тебе сказал, что ты будешь этим заниматься? Нет, Эрмина, твой долг будет состоять вовсе не в этом. В чём же тогда? спросила я. Руки дрожали. Но я старалась не показывать своего страха и нервозности. Получалось с трудом. И что вы сделаете, когда я ещё раз скажу, что отказываюсь от этого долга, каким бы он ни был, а также от престола и замужества, которое вам вздумалось для меня организовать? Я бы мог казнить тебя за государственную измену, но ты нужна мне живой. Есть кое-что, что ты должна для меня сделать. И я не собираюсь ничего для вас делать. Какая смелая. А о своей матери ты подумала? Бедная, бедная, одинокая матушка вдова. Я похолодела. Что вы с ней сделали? Пока ничего. Но она в наших руках, и её жизнь напрямую зависит от того, будешь ли ты умницей Эрмина. Выбирай. Хочешь, чтобы эта женщина безвременно скончалась или чтобы она прожила долгую жизнь в своём захолустье? Вы, вы не посмеете, проговорила срывающимся голосом. Ещё как посмею, дорогуша. Можешь даже не сомневаться, жёстко произнёс правитель Ангориана. А если ты сейчас решишь припугнуть меня своей природной магией или тем паче причинить мне и Ратцингеру какой-либо вред, то никогда не увидишь свою мать живой. Это тебе понятно? Отвечай, ну!» но... Я кивнула. «Подойди», — приказал мне маг. Когда я подчинилась, он вцепился в мое запястье холодными пальцами и прикрыл узкие, бесцветные какие-то глаза — Точно к чему-то прислушиваясь, затем открыл их и удовлетворённо улыбнулся. Она готова, Ваше Величество, и должна справиться. Замечательно, откинулся король, поднявшись с места, приблизился ко мне и фамильярно потрепал по щеке. Так ты будешь умницей. Сказать, что мне от тебя нужно в обмен на жизнь твоей матери, или дать тебе время на раздумья?